Шестая глава. Сад. Караван шел медленно, вечной поступью, сквозь сухую степную тьму. Ночь кончалась. Звезды тускнели. На длинных переходах между караван-сараями вдоль торговых путей в стране Тимура стояли коренастые глиняные сторожевые башни, где на гладких крышах в темной ночи стража разводила огни. Тлее дымясь, светился кизяк малиновым жаром, и, приметив его путеводный свет, увереннее, смелее вели вожатые за собой караваны, хотя и без того каждый знал, что торговые пути в землях Тимура безопасны. Впереди каравана на осле, на мягкой постилке, восседал староста каравана. За ним ехали его караванщики, за караванщиками охрана, за ней купцы – А за купцами, подоткнув под себя аркан, свисающий из ноздри головного верблюда, ехал караван вожатый. Караван вожатый порой затягивал тягучую древнюю песню, но и певший ее привычным ухом прислушивался, как ровно позвякивает колокол под брюхом заднего верблюда, и чуть собьется, чуть дрогнет его размеренный звон, и сердце вздрагивало, нет ли беды в караване. Ночь кончалась. Впереди на башнях успокоительно дотлевали костры. Осталась в стороне темная груда глиняных деревенских строений, где, видно, все спали, а может и вымерли, даже псы не залаяли. И снова безлюдная ночная степь охватила караван со всех сторон. «Деревню Курган прошли», — сказал будто себе самому вожатый. Никто не отозвался. Дремали на своих ослах караванщики, дремали в стеганых халатах купцы, дремал певец, нанятый купцами для утехи в долгой дороге. Мирно дремали охранники, ибо дороги в землях Тимура безопасны. Лишь Георг Пушок сквозь дремоту приоткрыл глаза, солидно сидя на крепком резвом осле. Приметим, что уже расплывается синим дымком по степи предрассветная прохлада, Плотнее запахнул свой белый шерстяной чекмень и опять задремал, уставший от дневных разговоров с попутчиками. Теша свою гордость, вдостально говорился Пушок с попутчиками, и из нисходительного расположения к ним каждому к слову успел намекнуть, что товар он везет ценнейший, а хозяин у него знатнейший, чтоб все в караване разумели, что, мол, не простой купец едет, Не и кожи везет, не в короткую поездку выехал, а на широкий торговый простор. Но бывалые попутчики и без тех намеков еще в Самарканде смекнули, чья это сотня верблюдов, столь завидно завьючена в дальнюю дорогу. Дальняя дорога георка Пушка только-только начиналась. Еще самому ему темны ее предстоящие повороты, ее подъемы, кручи и пропасти. Из Самарканда вышли затемно. Зной пережидали на знакомом дворе кутлук Бобо, а как жара спала, снова вышел караван на свой путь. Сперва слушали певца, иди по степи, поросшей голубой и сохшей травой. В стороне оставались то сады, где вдруг мелькала змейка и струйка ручья, то придавленные к земле глиняные мазанки деревень. Устав от певца, разговаривали. Пушку никак не молчалось. Всю дорогу набухали в нем и распирали его всякие утешительные мысли о начатом долгом пути, о базарах, что шумят в далеком-далеке впереди, о хитрецах, что подщаться вымыть у купца за бесценок товары, да наколются на стойкую выдержку Пушка. А когда говорить устали, совсем уже смеркалось, и снова запел певец, Сейчас струны острыми пальцами. В темноте пропустили встречный большой караван из Суганака. Так же вот ему локомар где-то сейчас шествует по своей стезе, подумала с Георгой Пушку. Незаметно купцы и певец смолкли, предавшись дремоте, и лишь тяжелая кость бессонно бултыхалась внутри плоского колокола, качавшегося под боком заднего верблюда. Мерно, будто сердце, билась кость огулкую медь. Достигал этот звон темных деревень, да мало кто внимал ему в ночное время. Земледельцы, намаявшись за день, спали на ветерке, на глиняных кровлях, втащив следом за собой лестницы, чтобы не коснулся их сна никакой чужой человек. Лишь те, кому случилось в ту ночь поливать поле, либо караулить виноградники, Могли, вслушавшись, понять по звону, велик ли караван, тяжело ли навьючен, по какой дороге идет. Но никому здесь не было дела до караванов. Какое дело крестьянам, куда идут и что несут эти невидимые в ночи молчаливые верблюды? Лишь на краю одной из деревень, не на крышах лежа, а на теплой черствой похучей земле, вслушивались люди в поступе этого каравана. Один из лежавших хриповато спросил, — А те ли это? Задыхающийся голос ему отозвался. — Я за их звоном до самой стоянки шел. Они на стоянку стали, а я сюда дошел. Звон их помню. — Верно ли? — Я звон их помню, те самые. — Гляди. И замолчали и молчали, пока караван почти что над ними проходил медлительной вечной поступью сквозь сухую степную тьму. Тимур, не поднимая головы, приоткрыл глаза. В комнате было темно и душно, но вверху, под потолком, через каменную резьбу слухового окна, уже сквозила предрассветная синева. Он лежал во тьме, будто на дне ямы. Светильники не горели. Он не любил, чтобы рассвет пробивался сквозь пламя светильников. Тимур любил, когда рассвет приходил из ночной тьмы. Протянув руку к пышным душистым одеялам, Тимур потрепал по бедру девушку, спавшую здесь эту ночь. Выспалась? Но девушка крепко спала. Он дернул туго завязанный пояс ее шаровар. «Вставай! Утро идет!» Она сразу проснулась, но не откликнулась, обомлев с просоном. Он быстро поднялся на ноги и стоял, широкой ладонью разглаживая слежавшееся лицо. А она еще не решалась шевельнуться, ожидая, что он может опуститься к ней. «Стоя!» — он повторил, нетерпеливо, досадливо. «Вставай, вставай!» Она вскочила, зазвенев украшениями, надетыми на нее с вечера, Подтянул и пояс, и, удивляясь, что он так и остался неразвязанным, воскликнула. «И?» Нашаривая свой халат, он торопил ее. «Ступай!» Но в темноте она не могла разобрать где-то дверцу, через которую ее ввели вечером, и куда теперь надо уйти. Она переминалась, не умея скрыть ни своей робости, ни своего удивления, все еще ожидая от него других слов. Это ее замешательство или удивление смутило Тимура. Не глядя ей в глаза, он привычной рукой подтолкнул девушку к двери. «Поспала и будет. Иди!» Она побежала за дверь, быстро-быстро стуча по ковру резвыми пятками, а он, волоча за собой халат, вышел в соседнюю комнату. Здесь уже чуть брезжил свет. С обычного места Тимур поднял высокий узкогорлый кувшин, взяв его, как гуся, за шею, и присел над мраморной плитой, вложенной в пол. Вода из кувшина заструилась, утекая через норки, невидимые на сером квадрате плиты. Холод воды освежил и ободрил тело, но удивление ушедшей девушки обрачало ему удовольствие от омовения. Он мылся, сидя на корточках. Не вставая, вытерся, с досадой кинул на пол полотенце, захватив халат, встал и порывисто всунул в руках неживую правую руку. Такую досаду случалось ему переживать, когда какой-нибудь непокорный город или какой-нибудь самонадеянный князишка сомневались в его силах, медлили с изъявлением покорности. Он задумался, какая там непокорность? У наложницы. Чем она раздосадована? Удивилась, ждала. Его раздумье прервал привратник первой двери, Амир Мурат Хан, брат царевны Гаухар Шат. Едва заслышав плеск воды, он встал в соседней комнате, где спал, по обычаю на одеялах, постеленных вдоль порога. Постояв за дверью, он выждал положенное время и вошел к Тимуру, говоря. Близится время первой молитвы, государь. Тимур, как всегда, пропустив мимо ушей напоминание о молитве, спросил. Ну что там? Муратхан помог Тимуру натянуть халат на здоровую руку и напомнил. Великая госпожа ждет вас, государь. Еще вчера Тимур дал согласие утро провести у сарая Ханым. Ей хотелось о чем-то поговорить с ним. «Распорядись одевать!» Привратник вышел, чтобы прислать слуг. Стоя возле высокого опустевшего кувшина, Тимур опять задумался. Удивилась. «Но чем это меня так досадует?» Слуги внесли свежие халаты, и опять его раздумье прервалось. Он хмурился, пока на его руки натягивали халаты, и велел опоясать себя широким ремнем. Этот пояс, украшенный большими золотыми бляхами, в перемешку с кольцами усаженными рубинами, он надевал, когда сердился на кого-то или намеревался раздавить своим гневом провинившегося. Вскоре по всему дому и по всему саду уже шептались «Сегодня повелитель суров». Многие из вельмож, ждавшие, чтобы обратиться к нему по своим делам, заспешили, не глядя по сторонам навязям чтобы затемно, пока Тимур не заметил их, убраться отсюда. Сохрани Бог попасть на глаза повелителю, когда он суров. подобные дни он случается такое, припомнит, о чем, казалось, давно позабыто. Память на всякое зло у Тимура не ржавела десятками лет. Он прошел в комнаты великой госпожи. Этот дворец поставили, и сад Делькушо разбили всего два года назад, Для другой жены Тимура, для Тукель Ханым, на которой он тогда женился. Тукель Ханым, дочь Хызар Хаджи Хана. Она, как и Сарай Мульк Ханым, была из прямых правнучек Чингиза, и в знак уважения к ханскому достоинству своей невесты старый Тимур сам выезжал ей навстречу до Чиназа и ждал там, пока ее везли по степи из Магалистана. Ожидая ее там, он съездил в Яссы поклониться могиле святого хаджи Ахмада Ясийского и взглянуть, как подвигается возведение гигантской усыпальницы над святой могилой. Дождавшись тукель Ханым, он привез ее в этот сад и подарил его ей. Она стала второй хозяйкой в гареме, первой после великой госпожи сарай Мульк Ханым. Остальные жены отодвинулись, уступая место этой шустрой, деловитой, гнусавой девчонке. Она получила звание меньшой госпожи, но в ее дворце несколько богатых комнат было отведено великой госпоже. А в саду на самом красивом месте великая госпожа поставила свой шатер, расшитый золотом, вытканный в Китае, самый высокий из шатров сада. И только у великой госпожи было право приглашать мужа или обращаться к нему в любой день. Все остальные жены, а во главе их и младшая госпожа, смирно ждали предназначенных им дней. И лишь в случае особо важно могли обратиться к мужу, однако не иначе, как через великую госпожу. Тимур прошел в небольшую залу, где встретила его, покорно кланяясь, посреди бархатного ковра, вся украшенная драгоценностями, но басая седая проворная сарай-мульк-ханым, которую вслед за внуками во дворце, да и в народе, уже давно звали госпожой-бабушкой Биби-ханым. «Здорово ли, государь?» «Благодарствую». «А ты как?» Под распахнутым верхним халатом она увидела застегнутую пряжку широкого пояса. Муж давно уже встречается с ней при застегнутом поясе, в знак того, что здесь халатов снимать не намерен. И она снова поклонилась ему. Они прошли в прохладную залу, где через все окна, настежь, раскрытые в сад, доносились голоса птиц. Там наступало утро, и в этот миг какая-то горехвостка, восславила звонкой россыпью то жемчужное мгновение, когда воздух уже расплавился него рассвета, но еще не покорился румянцу зари. В зале чувствовался запах чада. Видно, когда готовили эту залу, здесь горели светильники, но их погасили и унесли. Все знали, он любил спокойный приход утра из предрассветной мглы. Он сел у стены напротив окон на узоре одеяла. Жена заложила ему за спину пышную подушку. Шелк заскрипел, когда он привалился к подушке. И жена тут же положила другую ему под локоть. Шелк этой подушки зашелестел под ним. Храня свежую утреннюю тишину, старуха молчала. Молчал и Тимур, глядя, как за окном неподвижно стоят густые деревья, еще темные от росы. Их стволы снизу были обложены китайскими изразцами, и казалось, что раскидистые большие деревья растут из стройных голубых ваз. Едва сарай мулькханым слегка хлопнуло в ладоши, вбежали рабыни и застелили ковер тяжелой скатертью. Поверх тяжелой постелили легкую, пеструю, принесли блюда и чаши, а в них лишь то, что ел по утрам Тимур. Холодную баранину, обжаренную до смуглоты, а к ней ансурийский лук в уксусе и головку молодого чесноку, холодную дичь, горячих лепешек и чашку свежих, подернутых пенкой сливок. Лишь когда рабы не ушли, Тимур разорвал лепешку и макнул в густые, как масло, сливки. Тогда жена заговорила с ним о новостях гарема, о внуках, Ему от нее привычно слышать похвалы Халиль-Султану и Улукбеку, еще бы ее любимцы, ее питомцы. Так туманога похваливает своего питомца Ибрагима, приукрашивая его успехи в сочинении стихов. Но об Улукбеке Тимур знал и от своих проведчиков, поэтому верил жене. Уже не первый год радовал внук бабушку успехами в письме. Писал, как самый искусный писец. Письму его азербайджанец учил, который новым почерком пишет Этот самый мир Али, которого вы привезли из Тебриза. Он тут вроде подишаха, среди песцов, ему и приказало учить мальчика почерку. А теперь учителя хвалят его любознательность в науках. У Лукбеку Моллой не быть, сказал Тимур. Лошадей любит, подтвердила она. Надо его к охоте приохочивать. Его Халиль завтра звал на охоту. Да не знаю, соберутся ли. А почему бы не собраться? Мы ведь гостью ждем. Тимур помолчал, чтобы не выдать своей досады. Гость и едет, а ему еще ничего не донесли о том. Теперь, хмурясь, он не знал, о ком говорит жена. Чтобы скрыть свою неосведомленность, Снова взял ломтик лепешки И, макая ее в сливки, ел. Но и сарай ханым замолчала, Ожидая, как он отнесется К известию о приезде снохи. «Думаешь, гости охоте помешает? Да ведь, мать, как уедешь? Мать? Чья? Гаухаршат, мать у Лукбека, Находилась при Шарухе, на юге. Севенбей?» Мать Халиль-Султана находилась при Миран-Шахе на западе. Какая из них пребывает? Что случилось? Зачем? «Гости?» — переспросил он. «Хан Заде едет. Ночью от нее гонец прибыл. Обе — хан Заде». То, что об этом приезде жена узнала раньше, чем он сам, рассердило его. Новая досада крепко приросла к прежней досаде. Эта старуха никак не угомонится, везде у нее нюх и слух. Ее, пожалуй, во дворцах больше опасаются, чем его самого. Он ведь не может всех мелочей знать. Она знает все и все помнит. И знает, какую новость как повернуть для своей выгоды. При дворе его боятся, а ее опасаются. Ей спешат угодить прежде, чем ему. Ханзаде. Думал он, снова и снова макая лепешку в сливки. Что могло случиться? Где? На юге, на западе? Он поднял голову и взглянул на старуху. Он встретил приветливый, безобычного лукавства ее темный взор. «А что у вас толкует об этом?» «Скачет сама по себе. Видно, не с доброй вестью. Никто ее не звал». «Зачем?» Гадать гадаем, а разгадки нет. Где она? Ночует в караван сарая Кутлук-Бабо. Днем тут будет. Он оживился. В Кутлук-Бабо значит гости едет с запада. Значит едет Севин-Бей. Значит что-то случилось у Мираншаха. Этого сына Тимур не любил. Всегда держал от себя подальше Но его жену считал старшей И первой среди своих снох. Внучка ордынского узбек-хана Племянница харизмийского хана Дочь Аксуфи, Она была взята в жены Старшему сыну Тимура Джахангиру По ней Джахангир звался Гураганом Как теперь по ней же Гураганом зовется Мираншах Она родила Тимуру двоих внуков Самых милых ему, если не считать Улукбека. Ее старшего сына Тимур давно объявил своим наследником. Она тогда станет матерью повелителя, матерью царицы, когда Тимура не будет среди живых князей. — Да, — сказал Тимур, — Халилю не до охоты будет. А у Лукбека отправь. Пусть он сам охоту ведет, пускай привыкает. Не всегда же ему за старших братьев хорониться. Распорядить, чтобы хороших охотников ему дали. А я с ним пошлю Муратхана, Он ведь дядя ему. Пускай проедутся. Не молод ли у Лукпек для таких? Нам некогда ждать, пока ему годы выйдут. Мы с тобой... О том и я, государь, хотела поговорить. О чем? Годы наши. Мне уже за шестьдесят. И что же? Хотелось по себе память оставить, да и себе место подготовить. Твое право, царица. Она задумалась. Он ждал. Затеял я могилку себе сложить. Детей мне Бог не послал. Кто обо мне похлопочет, как сама не похлопочу? Средства у вас не прошу, своими обойдусь. На то и прошу вашего дозволения. Опять досадно. Рассчитывает пережить мужа. Мужа, мол, уже не будет, а детей нет. Некому, об ее могилке похлопотать будет. Старуха соображает, что мне уже шестьдесят пять, что уже недолго. Но он не мог отказать ей в просьбе. Она старшая жена, дочь хана Казана. Ради ее родословной он и взял ее себе из многих красавиц, доставшихся ему из гарема Амира Хусейна, когда 30 лет назад разрешил убить этого Хусейна, долголетнего друга, соправителя, соратника, брата некогда любимый Ульджай. Когда Амир Кейхосров убил Хусейна, Тимур раздал его вдов, а эту поставил над всеми своими женами. Приучил почитать ее как царицу, по ней назвался Гураганом. Ее брал с собой в страны, по которым проходил как ураган. «Воля твоя, царица!» «А около могилки пристрою я мадрасу, чтоб тихо было вокруг». Пускай там сидят мальчики, книги читают, писать учатся. Будто я, как нынче, опять их рощу. Еще ни одной мадрасы для обучения юноши не поставил Тимур. Он считал, что дело воина и государя — родить о славе, о чести, о вере. А царицам или купцам приличествует строить ханаки, обители для благочестивых паломников и дервишей, Мадрасы школа для обучения жаждущих знания. Строй, царица, строй. А где? Да ведь сколько уж из нашей семьи погребено у шахи Зинды. Какая же мадраса за городской стеной? Нет, за городской стеной не годится, а хотелось поближе. Может, около вашей мечети? На рисовом базаре, а? А почему там? Меньше ломать придется. Каменных строений там мало, а гнилые бревна с навесами недорого снести. Тимур одобрил, хозяйственно рассудила. Но опять его взяла досада. Затеяла строиться рядом с его большой мечетью. Не уступает. За ним, за самим тянется. Тимур мрачнел, пережевывая с чесноком сухой ломтик печеной косули. Он протянул руку к пустой чаше, и жена налила ему пенистого кумысу из глиняного кувшина. Он повторил. Хозяйственно рассудила. Она уловила не только досаду, а и гнев в его голосе. Но гнев повелителя не встревожил ее. Свой гнев он на других сорвет, а его согласие при ней останется. Ханаку для дервишей, чтобы молились Богу, другая жена Тимура, турка-нога, уже построила возле могилы живого царя на Афросиабе. Внук и наследник Тимура Мухаммед Султан начал строить Ханаку возле Мазолея Рухабад а Мадрасу рядом со своим жилым домом. Но Мадрасу около своей гробницы еще никто не строил. Это сарай Мулькханым придумала. Какая родительница о просвещении! С досадой покосился Тимур на старуху. Но она усердно занималась куропаткой, ловко разламывая ее белыми сильными пальцами. Сколько колец! Щурис присмотрелся он к ее сокровищам. Кольца были редкостные. Среди них древнейшие, может, с пальцев самого Чингиза. Может, иные блистали на руках харизмийских ханов, шахов иранских, китайских императоров, раджей Индии. Золото иных было темно или красно. На камнях темнели странные надписи, чьи-то головы или магические знаки. Какие-то из них подарил Тимур. Иные сохранились от девичьих лет, пришли из ее монгольского рода, остались от Амира Хусейна, сорванных, растерзанных красавиц в растоптанных странах, поднесены купцами или вельможами, искавшими ее покровительство. В то утро она надела лишь малую толику того, чем обладала. Остальное лежало во многих ее кованных ларцах, имея на тысячу пальцев, Их не хватило бы надеть все кольца. А пальцев у нее всего десять, как у простой рабыни. Откинувшись на подушки, Тимур медленно пил кумысы и поглядывал на посуду, расставленную по скатерти. Большое блюдо из красной египетской глины. А царица могла бы поставить золотое персидское. Он ей дарил такие. Чашки из зеленоватой китайской глины — Прозрачные на свет, но глиняные. Ни золота, ни серебра она не поставила. Нынче по всем хорошим домам едят с персидских, либо с индийских, с золотых, либо с серебряных блюд. Нынче в Самарканде ни персидские, ни армянские, ни индийские редкости не в диковину. Понавезли. Но сарай мулькханым привередливо. Чего у людей много, тем не украсишься. Она не поставила перед ним ничего такого, на что он уже нагляделся. Поставила то, что вести было далеко, что довести было почти немыслимо. Ни до Египта, ни до Китая руки его еще не дотянулись. Египет, думал, попивая кумыс Тимур, там есть поживо. Их давно никто не проведывал. А поперек дороги сидит боязет. Сидит и тешится, что от меня в Византию заслоняет. Сам на нее меч точит, а мой меч отводит. А мы поглядим, чей крепче. Мой меч еще зазубрин, А ежели без дела полежит, глядишь, проточит ржа на нем зазубринку. Он молчал, попивая кумыс. А по многим городам на востоке отсюда и на западе стояли его войска, Готовясь в новый поход. Новый поход, как и все свои прежние походы, Тимур готовил в тайне. Сперва все дело обдумывал сам, никому о мыслях своих не говоря ни слова. Он готовил войско, проверял его снаряжение, вооружал, пополнял. Но когда оно двинется, знал до времени только сам. Египет Сколько времени надобно, чтобы собраться? Какой дорогой лучше? В обход сделать вид, что пошли на другую добычу, а потом в неожиданном месте повернуть, да и... Какой дорогой лучше? Он резко поставил чашку и приподнялся. А зачем она едет? Гости зачем? Что говорят? Может, Халиль-Султан ее звал? Он ведь жениться собирался. Может, вызвал ее просить вас? Просить? Разве я против? Да ведь невеста-то. А есть и невеста? В том и дело. Кто? С улицы. Из ремесленного сословия. Какого это? Она опустила глаза, прочитала протяжно, подражая чтецам газел. «Отец узором кожи тиснет, дочка взором халяля теснит. Видно, в гареме уже давно судачат об этом, если успели и стишки сочинить. Но Тимур пренебрег явной насмешкой старухи над внуком, спросив, «А что она?» «Есть что-то, конечно». Но можно было и красивей сыскать. Взял бы ее во двор, не на всякой женится. Старуха насмешливо вздохнула. Любовь. Тимур строго сказал. Пройдет. Халиль не соловей, девка не роза. А все же. Он у тебя, что ли, просил заступничества? Сам вас просить намерен. Настойчив. Горяч, смел, сердцем чист. Зато и хвалю. А слушаться, как все, должен. Семнадцатый год ему, пора понимать. Пора бы. Эту ко двору возьмет, а невесту найдем. Мать его, внучка узбек хана, а сам он... Тимур с раздражением подумал об отце Халиле, о своем сыне Мираншахе. Нет, не должен Халиль ставить себя ниже этого неповоротливого лютого кабана. Ко двору возьмет, повторил Тимур. Упрямится. Сперва пускай покажет. Сарай муль Ханым задумалась. Как это устроить? Тимур прервал ее. Ну? зачем едет сперва я и подумала за сына просить едет да нет не то а что если бы за сына зачем бы ей без спросу ехать как без спросу от гонца выведали выехала от мужа тайна скачет без промедления караван при ней невелик весь на конях «Выехала, когда Мираншах на охоте был. Смекаем, без спросу выехала. Вот что!» «Длинноват у гонца язык!» «Мы спрашиваем, как ему не говорить?» «Я спрошу его сам». Тимур нетерпеливо поднялся с подушек, говоря, «Ты ее по чести встреть!» «К ней уже поехали, Мухаммед Султан с Халилем. А я от себя свою арбу послала, кабульскую. Знает старуха, кого как принять, — думал сердясь Тимур. Небось, даже меньшую госпожу не допускает до своей позлощенной колесницы. А тут своих белогривых кобыл заснохой шлет. Чует, что станет сноха сильна, когда Мухаммед мое место займет, когда меня схоронят. Он уже пошел. Но старуха опять заговорила. — Так могилку-то себе! Тимур сердито отмахнулся. — Я же сказал, строй! Завтра же и приступлю. А хоть сейчас. И ушел теми быстрыми скачками, не предвещавшими ничего доброго, как выходил к коню, когда наступал час посылать войско в битву. В одном из прохладных подвалов он сел и и велел привести к нему гонца севин бей начальник стражи замялся не ускакал ли он собирался назад к своей госпоже навстречу а ускакал настичь но гонец еще седлал когда его отозвали и повели к повелителю тимур казался еще суровее когда вышел в установленное время к своим вельможам он спрашивал коротко И надо было отвечать без запинки, без промедления, сразу. Особенно в такой день, когда он спрашивал, глядя на пол, чтобы не пугать людей своим тяжелым взглядом. Узнав от казначея, что прибыл один из караванов с индийской поклажей, Тимур повелел, прежде чем убрать поклажу в сундуки, разобрать ее и разложить по залам в синем дворце. «Я гляну, хорошо ли довезено». Обсудив многие дела, Тимур окончил прием и отпустил советников и царедворцев в город, предложив им после четвертой молитвы перед закатом явиться в Синий дворец подивиться индийским диковинам. Но и приглашая он не поднял глаз. Оставшись один, он позвал Муратхана, «Объяви всем царицам ехать в город, ждать там пребывающую госпожу. Сюда не вернемся». А в какой сад выедем, в городе объявлю. Вскоре по всем залам просторного дворца поднялась суета. Стуками, перекличкой, топотом слуг наполнился весь дворец и весь сад, где только что даже царицы и вельможи говорили лишь шепотом. А Тимур уже выезжал из ворот, оставляя позади всю поднявшуюся суету. И чинно ехали за ним каждый на своем месте спутники, охрана, войны, Словно все давно знали об отъезде и давно собрались. Он не потерпел бы, если б кто-нибудь замешкался, если б чья-нибудь подпруга оказалась слабой, если бы чьи-нибудь ножны не пристегнулись к кремню Он давно всех приучил жить так, чтоб каждую минуту мог поднять их, куда бы ему ни вздумалось, на городское или гуляние, на битву ли к индийским городам.